Тридцатое. Выслеживать в Линдон-Хилле блогера, который в принципе мог находиться в любой точке земного шара, было все равно, что искать иголку в стоге сена. Но мы с Мэгги не сомневались в успехе своего предприятия и, как вскоре выяснилось, оказались правы. Кусочки пазла начинали складываться, хотя до полной картины было еще далеко. Мы выехали в десять утра. По дороге я пытался завести разговор о Лондоне, но Мэгги отмалчивалась или отвечала односложно. Я не собирался настаивать. Довольно было того, что я втянул ее в свои безумные приключения. Правда, я все же осмелился спросить, верны ли слухи о потере ребенка. Мэгги резко мотнула головой. Пришлось извиниться. Когда речь зашла о спиде-гонщике, моя подруга заметно оживилась и стала прежней Мэгги. План был простой. Мэгги найдет ребят из команды фехтовальщиков, скажет, что пишет работу по сновидениям и что ее заинтересовала страница одного студента. Если наш блогер обсуждал свои видения с товарищами, они наверняка подскажут нам его имя. Мне же лучше остаться за сценой. Одной Мэгги будет проще сойти за студентку и расположить к себе спортсменов. В свое время я пытался пройти в Линдон-Хилле курс искусствоведения. Потраченные на него месяцы изрядно потрепали мне нервы, но вспоминать о них было приятно. Я скучал по студенческой жизни, хотя пошёл в университет не столько по велению души, сколько по примеру брата. Потом я не раз думал вернуться к учёбе. Слыть самоучкой было неловко. Но родилась Дженни, и стало ясно, что этот поезд ушёл. Нет, дочку я ни в чём не винил. Кроме себя винить было не кво. В кампусе не было специального зала для фехтования, и мы решили начать поиски с университетского спорткомплекса, громадного здания, в котором, кроме всего прочего, помещалась баскетбольная площадка со зрительскими трибунами. Какой-то студент сказал нам, что фехтовальщики действительно занимаются там, но по каким дням бывают тренировки, он не знал. В заставленном кубками и увешанном фотографиями спортсменов холле Я приметил паренька с фихтовальной маской в руках, который быстрым шагом направлялся к выходу. Хотел его догнать, но обнаружил, что моя спутница куда-то запропастилась. Пока я искал Мегги, холл начал стремительно заполняться людьми. В двери с рёвом и хохотом ввалилась баскетбольная команда. Один из парней на ходу выделывал разные трюки с мячом. Я наконец заметил Мегги. Она заворожённо рассматривала что-то в дальнем углу. Мне пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы к ней подойти. Вот он, проговорила Мегги. Две студентки отошли в сторону, освобождая мне путь. Я увидел на стене фотографию в траурной рамке. Надпись под ней гласила: Стюарт Нэнс. 8 июня 1995, 17 апреля 2015. Парень умер 21 день назад. На столике под портретом лежала тетрадь для соболезнований и стояли еще несколько фотографий. На одной погибший был на мотоцикле, на другой в фехтовальном снаряжении. Мэгги не зря решила, что Стюарт Нэнс и есть спиди-гонщик. Он учился в Линдон-Хилле, занимался фехтованием и, судя по всему, любил быструю езду. «Вы с ним были знакомы?» — спросил женский голос. «Мы как по команде обернулись. Девушку я сразу узнал. Это её Стюарт обнимал на одном из снимков. Были только не лично, ответила Мегги. Она всегда соображала быстрее, чем я. Девушка пролистала книгу отзывов. Ничего нового, сказала она бесцветным голосом. Я каждый день проверяю, казалось бы, кто станет писать гадости в такой тетради, но идиотов везде полно, даже здесь в университете. Мегги сочувственно кивнула. «Ты его девушка?» «Да. Меня зовут Мэгги, а это мой парень», — подруга положила ладонь мне на плечо. «Прими наше соболезнование». Девушка с отрешенным видом пожала нам руки. «Я Кэти». «Очень приятно, Кэти. Мы из Бостона. Я делаю один проект для университета». Девушка насторожилась, должно быть, подумала, что мы журналисты. Он посвящён интерпретации сновидений. Кэтти немного смягчилась. Да, Стюарт просто бредил этой темой. Мы с Мегги переглянулись. Ещё одно доказательство. Фихтования, мотоциклы, а теперь и сны. Таких совпадений не бывает. Я читала его блог, продолжала Мегги. В холле было шумно, и Кэтти нервно озиралась по сторонам. Ей явно хотелось поскорее уйти. Стюарт прямо тащился от всех этих снов. Он и этот его приятель Алекс. Вот и в тот день Стюарт, наверное, замечтался и перестал следить за дорогой. Её голос дрогнул. Прости, мы не хотели тебя расстраивать, Кэти решительно вытерла глаза. Мегги хотела спросить ещё о чём-то, но девушка Стюарта извинилась и поспешила к выходу. Мы с Мегги молча смотрели на друг друга. «Гибель Стюарта лишала наше самодеятельное расследование всякого смысла». Мэгги полистала тетрадь, пробежала глазами подписи. «Алекс всего один», — пробормотала она, перелистывая страницы. «Алекс Лэнг». Мэгги достала из кармана телефон и уткнулась в экран. «Нам везет. В Линдон-Хилле есть студент по имени Алекс Лэнг, и он сейчас в сети».